как я не получил звезду героя. О том, что у нас в дивизии появилось якобы за форсирование Днестра 17 героев, а 18-го, шустого ординарца какого-то начальника, оказавшегося бывшим кровавым полицаем, лишили этого звания по требованию его односельчан, я узнал в 1970 году, будучи в Москве на встрече ветеранов. Будучи в Москве на встрече ветеранов. Узнал я о том, что причитавшуюся мне звезду отдали комсоргу стрелкового полка, который никогда не был в боях, а витал в тылах и штабе, А чтобы ему не было стыдно перед сослуживцами за незаслуженные звания, его срочно, еще до вручения наград, перевели в соседнюю дивизию. Оказалось, три месяца спустя, после форсирования Днестра, начальство дивизии опомнилось и сумело втайне от всех представить перкам дело о форсировании реки так, что выбило 18 званий Героев Советского Союза». Шестеро из получивших это звание были настоящими героями. Правда, четверым из них это звание было присвоено посмертно. А двое живых это неубиваемый Морозов и Кулаков. Про меня, портирувшую Днестр с помощью трофейных орудий, расширявшую удержавшую плацдарм, естественно, не вспомнили. Зато любимчики, порторги и комсорги стали героями. Многие из этих пнимых героев, преднамеренно во встречах ветеранов дивизии не участвовали, а те, кто случайно оказывался на них, Стыдливо оправдывались, особенно политработники и тыловые офицеры. Многие же настоящие герои этого звания не получили. Политотдел дивизии или не знал об их героических делах, или игнорировал их подвиги. Морозов, этот героический человек, один из немногих по праву был достоин звезды героя, хотя и под большим секретом, в тайне от меня. Ведь форсировали телеку мы вместе, а потом долгие пять месяцев, опять-таки вместе, вели тяжелейшие бои за плацдарм, когда немцы бомбили и обстреливали нас – вдавливали в землю танками, каждый день атаковали, стремясь сбросить в реку. И до сих пор памятен нам тот Днестровский плацдарм. Столько людей у нас тогда погибло, а мы с ним, как заколдованные, ни одной царапины не получили. Нервы наши, хотя мы к словакам не относились, настолько измотались, что оба были готовы сами на пуле лезть, чтоб побыстрее убило или ранило. И однажды, отчаявшись, Морозов увлек меня под немецкие снаряды, но нам не повезло, уцелели». В смертельном вихре, как назло, ни один снаряд, ни единый осколок не зацепил нас. Через пару часов о нашем поступке стало известно генералу. Разнеся и сматерив, и пригрозив нам расстрелом, генерал каждому из нас вручил путевку в санаторий. На той же встрече начальник штаба нашего полка, майор Шлямин так объяснил задержки с моим награждением. Якобы за форсение Днестра меня единственного представили к ордену Ленина. Но когда к званию героя стали представлять, Меня обошли как представленному уже к высшей награде, но, к сожалению, командующий мое представление облил щами и порекомендовал представить новые наградные документы с очередной партией. Так и повисли мои высшие награды. Сам же Шлямин в руме получил сразу три ордена Отечественной войны первой степени. Никаких заслуг, чтобы так мгновенно золотить свою грудь, у него не было. Просто трижды написал сам на себя реляции, вот и засиял в орденах». Тогда же, за праздничным столом, когда, подвыпив, бывшие начальники были не в меру откровенными, я совсем случайно подслушал разговор о себе. Живуч был, воевал дерзко и удачливо. Пехота любила его, артиллерийским огнем управлял снайперски, за языком успешно ходил, но с политработниками не ладил, а осведомителем быть отказался. До заму командира артполка по строевой по морде съездил, когда тот хотел ударить его. Вот и отдали его звезду за Днестр политработнику. Прискорбно и обидно было мне слушать такое, хотя была в этих словах и правда. Тогда, на фронте, я и не думал о наградах, даже не заметил, что меня за дне ничем наградили. Но если бы знал, что выживу и что не боевые заслуги, а под Калимаш, терпимость к оскорблению человеческого достоинства решали, буду ли я героем или нет, я бы все равно не стал присмыкаться перед начальством, особенно перед своим замполитом, бездельником и трусом. И, конечно, не стерпел бы мордобоя заместителя командира полка по строевой части майора Мартиросова. Ранее я никогда с ним не общался. Он в тылу всегда сидел. Кто-то из высшего начальства пристроил его на всю войну, на эту никчемную на фронте должность. Лишь бы не убило. Один слуг, что этот худенький, низкорослый, лысый, уже в годах майор позволял себе бить по лицу высоких статных красавцев, солдат из знаменного взвода. Чтоб не загудеть на передовую, никто из них не сопротивлялся. Сносили его самоуправство чтобы казаться полнее и солиднее Даже летом надевал под гимнастерку Два шерстяных свитера И умывался в пуражке чтобы скрыть лысину и казаться выше ростом Особенно в присутствии хозяйки хаты Наверное, он не ведал ничего о моих боевых качествах Знал только, что я не пью, не курю И не ругаюсь матом Вот и решил, больше ему делать нечего Поднять на меня, по его мнению безответного Свою ручонку Пусть по полку пойдет слава Какой сильный и смелый Мартиросов «Михина избил!» Мы в кровавых боях продвигались за день до десяток метров. Три месяца бились, чтобы продвинуться на 6 километров от Днестра до противоположного рва. И чтобы не терять днем людей на открытой местности, ночами прорыли перекрытый и замаскированный сверху подземный тоннель, по которому повозки ездили, и люди безопасности ходили, и связь была протянута. Вот однажды, подвыпив, по тоннелю приехал к нам противотанковый ров «Мортиросов». Отдергивает закрывшую в подпласть палатку И просовывается ко мне в блиндажик, где я обедал вместе с телефонистом Я ему по-доброму Здравия желаю, товарищ майор А он Почему честь не отдаешь? Ведь знает, что на передовой по команде смирно не становится И чести не отдают, а требуют Да и невозможно в этой конурке полный рост встать Тут и сидит, и потолка касаешься Он разворачивается и бьет меня по лицу Он разворачивается и бьет меня по лицу «У меня реакция быстрая», — отбив его руку, я увернулся от удара. Но он не стерпел, зло взяло. Каждый метр кровью залили, чтобы приползти сюда под пулями. А он по подземке на повозке приехал бить нас. И я тут же ногой вышиб его из блиндажика. На этом считал инцидент исчерпанным. Но Мартиросов затаил на меня зло». Я же возмутился тогда и расстроился до глубины души. Но почему я, честный воюющий, ради благосклонности начальства должен сносить оскорбления, терпеть мордобой, унижение человеческого достоинства, потворствовать бездельникам и пьяницам? Я же изо всех сил, не щадя живота своего, воюю. Пехота любит меня, комбаты бьются из-за меня, требуют, чтобы именно я их поддерживал. А нет, этого оказывается недостаточно. Да и не это берется во внимание». «Да что мне, думаю, детей крестить с начальством? Чего ради я должен унижаться? Не сегодня-завтра меня убьет, а я буду присмыкаться перед ними». Майор Гордиенко, когда еще командовал нашим дивизионом, потом он стал командиром артполка, тоже пытался ни за что ударить меня. Но он был здоровее меня, и я не стал давать ему сдачи, а схватился за пистолет. С тех пор он стал уважать меня, внешне, конечно. «А так, постоянно посылал меня на самые опасные задания». Однако, учитывая мою удачливость, знание и опыт назначил командиром дивизиона. Предлагал даже занять должность начальника штаба артполка, но я отказался. Быть поблизости от Самодура и унижаться не в моих было правилах, хотя быть начальником штаба куда безопаснее, чем командовать дивизионом. И еще, гордец и позер, не в меру амбициозный, но трусливый служака Гордиенко, любил, любил повторять «Пока я не герой, никто в моем полку героем не будет». Так и случилось. Героические дела полку были, а героем никто не стал. Метко давали прозвище наши предки. Схватывали самые заметные, самые выпирающие черты рода. будь то гордыня или ум, уда или хуставство, прозорливость или глупость. Фамилия часто многое говорит о человеке. Наверное, Мартиросову понравились дикие выходки компалка Гордиенко. По его примеру занялся мордобоем и он. Единственное, что утешало меня тогда, это то, что кроме Заворша-Мартиросова, примеру Гордиенко, больше никто из офицеров не последовал. Да и в других полках этого не было. Только генерал, как-то на переправе, ударил палкой одного нерасторопного офицера. Тот во время бомбежки застопорил своей повозкой движение. Тот во время бомбежки застопорил своей повозкой движение. А комсоргу стрелкового полка, который носит мою звезду, не завидую. Об этом герои-политработники... До 1970 года я, как и многие, ничего не слышал. Человек он неплохой. Пытался подружиться со мной. Чего же испытывает угрызение совести. Как-то на ветеранской встрече пожаловался мне. Жена и дочь не признают его героем. Наверное, порыв откровенности он рассказал им, как героем стал. Вот они и не уважают его. Во время войны я часто поддерживал полк, в котором он служил. Но ни разу на передовой его не видел. Он постоянно, как и большинство политработников, в тылах обитал. «Под Ржевом, где в боях сто раз умереть можно было. Он, мой ровесник, все шесть месяцев на курсах комсоргов при политотделе армии провел. Симпатичный, угодливый, вот его в политработнике определили. Конечно, он не виноват, что героем стал. Нужно было кого-то из политических, для счета и для показа, что и политработники воевали. Вот его и вписали в список героев. Кто, кроме его жены и дочери, знает, что он героем стал? Никто. Пусть и читают, что привык читать газет». Пусть считают, как привыкли читать в газетах, что комсольские вожаки солдат в атаке водили. Да еще и кричали при этом «За Сталина!» и так далее.